Между тем в земле Северской и у Вятичей по-прежнему шла война между Давыдовичами и Ольговичами. Изислав Мстиславич, уходя в Киев, имел неосторожность оставить с Давыдовичами Святослава Всеволодовича, родного племянника Святославова, выгоды которого были тесно связаны с выгодами дяди, с выгодами племени Ольговичей. Окончательное поражение дяди Святослава, окончательное торжество Давыдовичей отнимало у него навсегда надежду княжить в Чернигове, на что он имел со временем полное право, как сын старшего из Ольговичей. Вот почему он должен был поддерживать дядю и точно вместо преследования уведомлял его о движениях неприятельских. Несмотря на отступление Ивана Берладника, который, взявший у Святослава 200 гривен серебра и двенадцать золота, перешел к Ростиславу Мстиславичу Смоленскому, дела Ольговича поправились, потому что Юрий Ростовский прислал ему на помощь белозерскую дружину. Святослав уже хотел идти с нею на Давыдовичей, как вдруг опасно занемог сын Юрьев Иван. Ольгович не поехал от больного, и дружины не отпустил. Давыдовичи, со своей стороны услыхав, что Святослав получил помощь от Юрия, не посмели идти на него, но, созвавши лучших вятичей, сказали им, «Святослав, такой же враг и вам, как нам. Старайтесь убить его как-нибудь обманом и дружину его перебить» а именье его вам, после чего сами пошли назад. Двое сыновей Юрьевых, Ростислав и Андрей, действовали успешно с другой стороны, заставили рязанского князя Ростислава бежать к половцам. Но в это время умер брат их Иван у Святослава, который после того перешел на устье реки Протвы. Суда прислал утешать его Юрий. «Не тужи о моем сыне», — велел он сказать ему. «Если этого Бог взял, то другого к тебе пришлю». Тогда же прислал он и богатые дары Святославу, ткани и меха, дарил и жену его, и дружину. 1146 год Весною Юрий с союзником своим начал наступательные движения. Сам вошел в область Новгородскую, взял торжок и землю по мсте. А Святослав пошел на Смоленскую волость, взял Голядей в верховьях протвы и обогатил дружину свою полоном, после чего получил зов от Юрия приехать к нему в Москву имя которое здесь впервые упомянуто. Святослав поехал к нему с сыном Олегом, князем Владимиром Рязанским и с небольшой дружиной. Олег поехал наперед и подарил Юрию барса, вероятно, кожу этого зверя. Дружески поздоровались Юрий с Ольговичем и начали пировать. На другой день Юрий сделал большой обед для гостей, богато одарил Святослава, сына его Владимира Рязанского и всю дружину. Но одними дарами дело не ограничилось. Юрий обещал Святославу прислать сына на помощь, и обещание было исполнено. Получивши также наемные войска от половцев, Святослав начал с успехом наступательные движения послал половцев воевать Смоленскую волость, и они опустошили земли у верховьев Угры. Тогда посадники Давыдовичей бросились бежать из городов вятических, и Святослав занял последние. А между тем из степей пришли к нему новые толпы половцев, до севера Глеб, сын Юрия Ростовского, Изяслав Давыдович не смел долей оставаться в Новгороде Северском, ушел к брату Владимиру в Чернигов, а Давыдовичи вместе со Святославом Всеволодовичем отправили Кольговичу послов, которые должны были сказать ему «Не жалуйся на нас, будем все заодно, позабудь нашу злобу, целуй к нам крест и возьми свою отчину, а что мы взяли твоего, то все отдадим назад». Из этого видно, что Святослав Всеволодович уже успел снестись с Давыдовичами. Без сомнения, он был здесь главным действователем, тем более что прежнее усердие его к дяде Ольговичу давало ему возможность быть посредником. Как видно, уже тогда между Давыдовичами и Всеволодовичем положено было заманить Изислава Стеславича на восточный берег Днепра потому что, прося мира и союза у Ольговича, Давыдовичи в то же время послали сказать Изяславу, «Брат, Святослав Ольгович занял нашу волость Вятичи, пойдем на него. Когда его прогоним, то пойдем на Юрия в Суздаль и либо помиримся там с ним, либо будем биться». Изяслав согласился. Но все Всеволодовичу... Нужно было прежде него быть на восточном берегу Днепра, чтобы окончательно устроить все дело. Для этого он приехал к Изиславу и стал проситься у него в Чернигов. «Батюшка», — говорил он, — «отпусти меня в Чернигов. Там у меня вся жизнь. Хочу просить волости у братьев, у Изислава и Владимира». «И прекрасно ты это придумал», — отвечал ему Изяслав. «Ступай скорее». Всеволдович поехал, и дело было окончательно улажено. Уговорились перезвать Изяслава Киевского на ту сторону Днепра и схватить его обманом, после чего, видя медленность киевского князя, Давыдовичи послали торопить его. «Земля наша погибает, а ты не идешь». Велели они сказать ему. Изяслав созвал бояр своих, всю дружину и киевляны, и сказал им, «Я уговорился с братьями своими Давыдовичами и Святославом Всеволодовичем, хотим пойти на дядю Юрия и на Святослава Ольговича к Суздалю за то, что дядя принял врага моего Святослава. Брат Ростислав придет также к нам с Мальнянами и новгородцами». Киевляне отвечали на это. «Князь, не ходи с Ростиславом на дядю своего. Лучше улаться с ним. Ольговичем не верь. И в путь с ними вместе не ходи». Изяслав отвечал. «Нельзя. Они мне крест целовали. Я с ними вместе думу думал. Не могу никак отложить поход. Собирайтесь».